Новелла двадцать вторая Прекрасные дамы, не распространяясь, скажу вам, что у некоего Каландрино умерла тетка, оставив ему 200 лир мелочи. Вследствие этого Каландрино стал говорить, что хочет купить имение. И сколько бы ни было во Флоренции маклеров, у всех стал приценяться. Точно ему предстояло израсходовать 10 тысяч флоринов золотом. Только торг расходился всякий раз, когда дело доходило до стоимости требуемого имения. Его товарищи Бруно и Буффальмакко, знавшие о том, несколько раз говорили ему, что лучше было бы...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 Они подглядели, как на другое утро Каландрина вышел из своего дома. Не успел он далеко отойти, как повстречался с ним Нелло и говорит «Добрый день, Каландрина!». Тут ответил «Пусть Господь пошлет и ему добрый день и счастливый год». Затем, остановившись немного, Нелло стал смотреть ему в лицо. На это Каландрина сказал "Что ты так смотришь?». Нелла говорит ему «Было с тобой что-нибудь сегодня ночью? Ты на себя не похож?» Каландрина тотчас же встревожился и сказал «Увы мне, что же это такое? Что же, по твоему мнению, со мной?» «Я не за тем, — говорю, — ответил Нелла «Но ты, кажется, мне совсем изменился Может быть, из-за чего-нибудь другого?» И он отошел от него Каландрина Исполнившись подозрения Хотя ровно ничего не ощущал Отправился далее об Буфальмако, бывший поблизости Как только увидел, что Нелло с ним расстался Подошел к нему и, поздоровавшись, спросил Не стало ли с ним чего? Каландрина ответил Не знаю, право Вот Нелло только что сказал мне Что я кажусь ему совершенно изменившимся Может быть и правда у меня что-нибудь да есть Буфальмако говорит У тебя есть что-то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 Бруно сказал, «Мне кажется, тебе надо вернуться домой. Ложись в постель и вели себя хорошенько прикрыть, а свою мочу пошли к маэстро Симоне. Ты знаешь, как он хорош с нами. Он тебе точно же скажет, что тебе делать, а мы пойдем с тобой и сделаем все, если что будет надо. Когда к ним подошел и Нелло, они вместе с Каландрино вернулись к нему домой». Войдя в комнату, совсем измученный, он сказал жене «Пойди-ка сюда, да покрой меня хорошенько, чувствую я, что сильно захворал». Когда его уложили, он послал свою мочу со служанкой к маэстро Симоне, который в то время держал аптеку в «Меркатто Веке» под вывеской «Дыни». Бруно и говорит товарищам «Останьтесь вы с ним, а я пойду узнаю, что скажет врач, и, коли нужно, приведу его сюда» сказал тогда Каландрино. Сделай-ка это, товарищ. Ступай туда и расскажи, в чем дело, ибо я ощущаю в себе не знаю что. Отправившись к маэстро Симоне, Бруно пришел раньше служанки, неся мочу, и обо всем его известил. Поэтому, когда пришла служанка и врач рассмотрел мочу, он сказал служанке: ступай и скажи Каландрино, чтобы он держал себя в тепле.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 что они чуть не лопались, слушая речи Каландрина, но еще держались, тогда как маэстро-обезьяна хохотал так неудержно, что у него можно было бы повыдергать все зубы.